в двух точках нашей страны. В порту Находка Приморского края за последние пять лет, включая и 1967 год, было досмотрено 2987 морских судов, проверено 4823 экспертизы и выявлено 29 видов карантинных объектов 1426 случаях. Только в 1966 году в портах Одесской области было досмотрено 10 925 судов и барж, 77 самолетов, 45 460 железнодорожных вагонов и 832 международные посылки и пакета. А нужно сказать, что вредители и семена сорняков могут завести к нам в ручной кладе пассажиры и туристы, даже случайно, не ведая о том. А может быть и наоборот. За всех нельзя ручаться, ибо в условиях капиталистического окружения засылка в другую страну карантинных насекомых-вредителей, возбудителей болезней сорняков, тоже политическое и экономическое оружие. Итак, В борьбе с вредными насекомыми приносят большую пользу и агротехнические мероприятия, и ядохимикаты, и карантинная служба. Но немалую роль играют и средства биологической защиты. Здесь на помощь человеку приходят различные звери, пресмыкающиеся, земноводные рыбы, птицы и даже насекомые, энтомофаги, пожиратели насекомых. О них и пойдет речь дальше. К чему приводит небрежность? В одном отношении Соединенным Штатам Америки повезло. Вот уже почти полтора столетия на их территорию не ступала нога вражеского солдата. И сколько бы Соединенные Штаты не вели войн, даже если называли их оборонительными, все-таки вторжение... Чужеземных армий они и знали. И тем не менее им пришлось испытать ужасы нашествия. Правда, не людей, а насекомых. Миллионные убытки понесло, да и сейчас еще несет население страны. И все в конечном счете из-за небрежности одного человека. Это был французский артист, натуралист и астроном Леопольд Трувелло. На беду американцев Трувелло увлекался изучением различных шелкопрядов. Это дополнительное любимое занятие, хобби, как говорят англичане-американцы, и привело астронома к пагубной мысли о домашней непарного шелкопряда. Но в Соединенных Штатах этого вредитель не было. По просьбе Трувелло из Европы ему прислали яйца непарного шелкопряда «Грену». Из них вывелись гусеницы – Когда он их пересаживал в садок, ветер сдул несколько гусениц за окно в сад. Там они прижились, закончили развитие. Гусеницы стали куколками, куколки — бабочками. Отложили яйца, и процесс размножения пошел обычным путем. Медленно, но верно, благо климат подошел. Миновали годы. вредительно накопился в природе и затем распространился на огромной территории Соединенных Штатов, оголяя сады и леса. Почему же в Европе непарный шелкопряд не вел себя так агрессивно? Дело в том, что там у него много естественных врагов, которые сдерживают его численность и подавляют вспышки массового размножения. И американцы смогли облегченно вздохнуть, лишь когда вывезли из Европы энергичного жука – Жужелицу красотела, специализировавшегося именно на уничтожении шелкопрядов. Семейство жужелиц входит в отряд жуков, самый многочисленный в классе насекомых и вообще во всем животном царстве. Жуков на Земле почти 250 тысяч видов. Из них на семейство жужелиц приходится 19 тысяч. Знаменитый французский энтомолог Жан. Ари Фабр, 1823-1915 год, многие годы наблюдавший жизнь насекомых в своей великолепной книге «Жизнь насекомых», писал о жужелицах. Смелые хищники. Чем еще могут похвастаться?